Глава четвертая. Александр. За несколько последних месяцев его пальцы обрели такую гибкость, что казалось, он воедино слился с геймпадом. В лучшие часы суток компьютер и игра Kill Slime стали его единственной реальностью, а расстояние между ним солдатами и теми, кого они убивали на дисплее, было одновременно бесконечно большим и ничтожно малым. Александр отдался этой игре и телом, и душой. Для этого было несколько причин. Когда его однокашники по гимназии подбрасывали студенческие фуражки в шкафы и постарались забыть о своих страданиях на экзаменах, отправившись в так называемое образовательное путешествие по дальним странам, вроде Вьетнама, Новой Зеландии и Австралии, Александр погрузился в самые мрачные глубины своего презрения к внешнему миру. Как эти идиоты могут болтаться по земному шару и делать вид, что ничего не происходит? Полностью игнорируя тот факт, что люди подобны мерзким крысам, которые только и пытаются, одолеть и сожжать друг друга. Вот он этого не мог, даже если бы захотел. Он ненавидел всех людей. Если кто-то из них приближался к нему, он беспощадно высмеивал их самые худшие стороны и качества, от чего сам стал любимым объектом издевательств и лишился друзей. Поэтому Александр выбрал иной путь. Он захотел жить в виртуальном мире и не покидать своей комнаты, чтобы исключить риск встретиться с другими людьми. А когда он наконец примет решение выйти, это станет последним днем его жизни. Всё будет именно так. Из-за двери его комнаты доносились разнообразные звуки с 4 часов дня до полуночи и на следующее утро от 1/4 7 до без 1/4 8 он слушал, как родители передвигались по дому. Когда они наконец хлопали дверью, уходя на работу, и наступала тишина, он отпирал дверь и осторожно выходил из своей комнаты. Александр выливал содержимое своего ночного горшка в унитаз, делал себе бутерброды на весь день, заготавливал несколько термосов кофе и прибирался обратно, запирался и укладывался спать до часа дня. Потом 12 часов были посвящены игровой приставке и игре Kill Ce Blime. Пару часов он спал, чтобы немного отдохнули глаза, после чего ещё час или два проводил перед монитором. Так проходили дни и ночи. Стрелять, стрелять, стрелять. Количество убитых всё время росло. Окончательная победа, когда он уничтожит всех врагов в игре, становилась ближе с каждым днём. К выходным дням Александр готовился особенно тщательно. Каждую пятницу утром он делал большой запас овсяных хлопьев, молока, масла и хлеба. За последние недели Александр свыкся даже с резкой вонью от горшка, который можно будет опустошить только в понедельник. Рутина будних дней нарушалась проклятыми выходными, потому что голоса родителей слышались почти всё время. Их всё более громкие скандалы его не беспокоили, напротив, радовали. Но когда вдруг становилось тихо, он внимательно прислушивался. потому что тогда они вставали около его двери и начинали угрожать, что взломают дверь и отправят его в больницу, что отключит интернет. но это не беспокоило его, потому что интернет был нужен и им самим. кроме того, они знали, что он как хакер сможет подключиться к соседской беспроводной сети, если дело зайдёт так далеко. А ещё они угрожали, что не будут снимать со счёта деньги, которые завещала ему бабушка, и перестанут покупать для него еду. И вдобавок вызовут к нему психолога, социального наставника, семейного консультанта. Обещали даже пригласить его старого школьного учителя. Но Александр прекрасно всё понимал. Он знал характер своих родителей. Им самим не понравится, если другие люди пронюхают, что происходит в их очаровательном жёлтом домике в одном из пригородов Копенгагена. Когда они стоя у двери, хвастались своими талантами и пытались вернуть семью в рамки мещанской иллюзии о нормальной жизни. Он плевал на пол или хохотал так, что они замолкали. Ему было абсолютно по барабану, что они при этом чувствовали. Получили, что хотели. Всхлипывание матери под дверью должно вызвать у него прилив нежности. Что чёрт возьми она себе воображает? Он сломается из-за этого. Как будто со слезами из неё выйдет всё дерьмо и исчезнут отвратительные черты характера. А он забудет, как мало она и эта смехотворная пародия на отца думают об остальном мире. Он ненавидел их. И когда настанет день ему выйти из комнаты, они бесконечно пожалеют, что хотели, чтобы он открыл свою дверь. В двадцатый раз за день он дрожал от возбуждения, глядя на монитор с застывшим пейзажем из сцены насилия. Затем посмотрел на первую полосу газеты, которая уже несколько дней висела у него на стене. Там был окончательный ответ, как ему отреагировать на безразличие и цинизм, которые проявляли его родители и все им подобные. Потому что именно они несли ответственность за всё в мире, были причиной жертв, подобных женщине на этой фотографии. Родители ушли на работу, равнодушно оставив газету в прихожей, словно события в мире их не касались. Заголовок потряс Александра. Заметное сходство женщины с бабушкой затронуло в нём болезненную струну и всплыли мучительные воспоминания о нежности и заботе, с которыми она относилась к нему. Когда он прочитал в газете о судьбе женщины, одной из многих тысяч, в нём вспыхнула бешеная ярость. Он чувствовал, как она нарастает на протяжении последних месяцев. Теперь настало время действий. Александр долго смотрел на фотографию. Несмотря на то, что в глазах женщины читалась смерть, а сама она была из мира, во всех смыслах очень далёкого от мира Александра, он захотел принести себя в жертву в память о ней. Его обращение к миру будет убийственным и ясным. За каждое насилие над человеком последует жестокая месть. С самого начала он хотел поставить полицию в известность о своих действиях. Когда произойдет взрыв, газеты выйдут с громкими заголовками. Он сжал губы и кивнул. На данный момент он прошел 199 раундов, убив более двадцати тысяч противников. Теперь ему нужно двигаться дальше, и даже если придется сидеть двадцать четыре часа в сутки, он достигнет своей цели в две тысячи сто раундов. И все это в знак солидарности с этой безымянной жертвой на стене под номером две тысячи сто семнадцать. А когда он наконец достигнет этого невероятного количества побед, то покинет свою комнату и отомстит за старую женщину и все ужасы. которым подвергался сам, и не понять его будет невозможно. Александр взглянул на другую стену, где он повесил самурайский меч, который получил в наследство от своего дедушки и наточил, когда играл в Нимуша на PlayStation 2. Вскоре ему представится возможность пустить меч в ход.